Глава 24. Прошло две недели. «Ну вот, а ты боялся, что народ разбежится?» — улыбнул Исиль, когда мы зашли на внешний вал. «Даже больше стало?» «Да нет, не больше. Это такое ощущение от того, что здесь громко. А мне с моим уханом так и вовсе казалось, что мы попали на какую-то ярмарку. Крики, детские визги, громкий смех. После захвата станции люди будто скинули тяжелую ношу. Огромный домоклав меч исчез, и они наконец поверили, что смогут нормально жить дальше. Хотя нормально в контексте текущих и предстоящих событий понятие относительное. Весть о том, что мы вернулись со станции, уже передали в штаб, и на внутреннем валу нас встретил Петя. Всё по плану? спросил он, поглаживая светлую бороду. Да, главный компьютер полностью восстановлен, и видеосвязь с мирами налажена. Через часа через 4 можно начинать. "А у вас? У нас тоже", усмехнулся Петя. "Но я так и не допытался, в чью гениальную голову пришло перед столь важным мероприятием устроить шашлыки. Потому как все отмазываются. Выходит, что тебе вообще-то нет". "Ну, я с ней полностью согласен. 5 месяцев назад система не дала нам их закончить. И теперь, чтобы колесо судьбы совершило полный поворот, надо закрыть этот гештальт, а потом открыть миры и с ними новую станцию нашей жизни". Да уж, кивнул Петя. Когда мы сделаем это, есть мнение, что всё происходившее до этого покажется нам отпуском перед работой. Не исключено, улыбнулся я. Когда сбор? Да минут через 20 начнёт народ подтягиваться. Ну, тогда мы успеем умыться, а то на станции до сих пор запах не из лучших. Договорились. В окрестностях столицы защитников нормальных мест для шашлыков не осталось. На далеко уходить было всё ещё рискованно, поэтому ребята решили не выпендриваться и строили шашлычную зону в 5 км от внешнего вала, в одном из только-настых глиняных карьерах, двухметровой стены которого отлично защищали от ветра с реки. Большая часть приглашённых уже собралась, и в целом состав повторял тот, что был во время последних собраний перед первой эпической битвой, как уже назвали сражение за станцию. Всем привет. Нас радостно поприветствовали, и мы расположились на двух удобных походных стульях со спинками. Погода сказка, подставляя лучи декабрьскому солнцу, произнесла Светка. И не скажешь, что солнце фальшивое. Скоро мы сможем ей управлять, усмехнулся в борду палыч. Так что, солнце побольше будет. А я думала, мы уберём купола, удивлённо проговорила девушка. Сразу видно человека, взявшего отпуск, засмеялся Лёха. А что? Вадя не передаёт то, что мы на собраниях обсуждаем. Да мы не об этом обычно говорим, смущённо произнесла Света, скользнула взглядом по сидящему рядом лидеру Русичей и схватила стакан с чем-то красным. Да и не так часто видимся, как ты думаешь. Если в двух словах, плинчи и через купола отлично пробивает. Просто его стягивают на себя пики. И под открытием мы подразумеваем их перенастройку. Ну и небольшое кино на небе. Кстати, Без них здесь будет вечная ночь. Да и сложнее, несмотря на гравитацию, станет регулировать состояние атмосферы и температуру. Ну что? Всего одного не ждут. Начнём. Лёха достал две литровых бутылки с прозрачной жидкостью. Эксклюзивный рецепт. Выглядит как водка. Андрей поднёс стакан к носу. Да и пахнет. Да, и на вкус такая же. Говорю же, эксклюзивный топовый рецепт. «Ты ж с земли полный склад бухла натаскал!» «То на каждый день, а это праздничное! Увидите, короче!» Когда все стаканы были наполнены, я вышел вперед. «Сегодня великий день! Мы молодцы! За нас!» «Ух ты! Даже без полчасовых речей!» Ха. Леха первым протянул руку со стаканом. Разумеется, новую, механическую. Он нашел ее на станции, и, признаться, она реально выглядела гораздо лучше совсем уж грубых изделий, которые до этого использовали киборги. Мы чокнулись и выпили. «Ух ты! Полоска плинжа пополнилась!» «Ха-ха-ха! Я ж говорил!» — довольно усмехнулся Леха, очень гордящийся собранным на станции самогонным аппаратом. «Ребятки, мясо будет минут через десять», — сообщила Рита. «Но если кто совсем голодный, я могу ускорить». Нет, давай по старинке. Никакой магии, только угли и мясо. Я подмигнул кулинару и повернулся к лидеру Русичей. Вань, что там по последним цифрам? Да отлично, Сань. В мире равновесия и мире зомби куча врагов. Там кач летит даже быстрее, чем в ещё незачищенных местах в мире отбора. Завтра за сотню количество 35-х перевалит. А что в тех мирах с разумными существами, кстати, так и не нашли? В одном нет. Видимо, их вернули назад раньше. А во втором встретили несколько поселений эльфов и хоббитов, перенесли сюда. Они едва живы были, не раскачаны, ещё пару недель и умерли бы с голоду. Но там псец. Быстрые, сильные зомби повсюду. Что с теми ребятами, которых спасли в территории финального соревнования? Этим одрёк занимался. Ага, кивнул недавно назначенный глава нашего нового подразделения по контакту с игровыми мирами. «Нормально все с ними. В итоге после фильтрации осталось 150 человек всего. Почти все те, кто сразу поверил нашим, и еще в первый портал прыгнул. Из тех, кого позже вытащили, почти все отмороженными оказались. Их загимнотизировали, и делаем штурмовиков. Будут самые сложные участки обороны гмеельцев пробивать. А нормальные, как только миры откроем, будут нашими проповедниками там выступать». «А когда нам ждать нападения других миров на станцию?» спросила, похоже, пропустившая все последние новости Светка. А в среднем пике оттягли 70% принджа. Слово взял Палыч. Плюс в самых многорасовых мирах, вроде нашего, стоит 90-процентное ограничение. Так что когда мы всё снимем, 35-е массово начнут появляться где-то через месяц. Но атаки боятся, пока они стоят. Во-первых, мир испытаний, как оказалось, самый многочисленный И тут народа немного меньше, чем во всех остальных мирах вместе взятых. Но самое главное, через месяц у нас уже будет очень большая слаженная армия. Да и мы будем их плотно обрабатывать и совместно с влиянием принжа натравливать на гмеильцев». «Но как гмеильцев разобьем, все равно рано или поздно вопрос о главенстве возникнет». «Это не скоро будет свет», — заговорил я. «К тому же мы уже активно работаем над этим». А не редко кто имеет тридцатый уровень и ещё не знает о самом факте существования инопланетян. Мы по-любому первыми захватим передовые технологии и ресурсы. Да и в самом крайнем случае космос большой, так же как и фронт волны. Как-нибудь расселимся, чтобы не мозолить друг другу глаза. Лёх, наливай, кстати. Я тоже хочу. На плечо появилась знакомая тяжесть. Водка, так ещё сплинжим, может, мне железной рукой перебраться на время. «Лерий-алкоголик, горе в семье! Лёх, ещё плесни в блюдце какой-нибудь, тут Белка накатить хочет!» «Ха, -ха Белка — это цветое! Ха-ха-ха!» Заржал Лёха и, найдя самую глубокую тарелку, наполнил её и поставил на столик. «Придётся делиться!» Не вставая со своего богатого кресла, король Виллинг протянул руку, и его Лерий тут же оказался рядом с Фурфур. «На двоих не хватит!» «Нальём ещё!» Я, кстати, так и не понял до конца. Произнёс Паша, тоже чаще пропадающие где-то с Леной, чем посещающие собрания. Как эта схема с атаками на раннеинициированных работает? Люди же первые попадают в волну, а гоблины последними только через 200 лет после нас. Не получится, что они на нас бросятся? Во-первых, почти все представители всех наших семи рас сейчас в этих экспериментальных мирах. Так что считай, мы вместе инициируемся. Снова заговорил Палыч. А во-вторых, Через одну точку пространства фронт идёт около 400 лет. Так что Принц будет считать нас одновременно вовлечёнными и не будет стравливать. Тут более интересные вопросы о распределении разумных рас по галактикам и вселенной, и их происхождение. Но ответить на него мы сможем, когда у нашего единственного гмильского раба появится пару недель свободного времени. Пока, как ты знаешь, его нет. «И то, скорее всего, объяснения поймут только избранные, вроде Виктора с его бафом на правильном мысли. Слишком сложная тема», — добавил Андрей. «Мы пить-то будем?» «Да, уже мясо готово», — встрепенулась Рита. «Возьмите по шампуру и пейте». «Так мы и сделали». «Больше никто, кроме Сани, на своих планетах родственников так и не нашел?» Жуя мясо спросил Костя. «Из наших нет, а вон у Виллинга кто-то вроде нашел». «Да, многие гномы нашли своих». — А всего мы уже больше пяти тысяч сородичей перетащили сюда, — подтвердил король. — Но у нас с этим проще. Мы не уходили с места, где жили. — У меня тоже все под Ростовом в одном месте жили, — грустно заметил Леха. — Нет никого. Может, еще в других экспериментальных мирах встретишь. — Может. Кстати, когда функционал по поиску появится. — Не просто с этим, Леша, — пожал плечами Палыч. «Вот Саш сегодня будет выступать на все миры. Даже если таким же образом объявить, мол, разыскиваются родственники такого-то, как они выйдут на связь? Там электричества, у девяносто девяти процентов населения нет, уже не говоря о средствах связи. Так что пока с этим глухо. Думаю, только после захвата подходящих технологий гмельцев». «Можно просто объявить, чтоб знали. При неблагоприятных раскладах их могут даже в заложники взять», — покачал головой я. Просто объявим, что многие выжили, и мол, надейтесь на встречу в будущем. Так лучше будет. Как скажете. Грустный Лёха снова разлил, и мы снова выпили. Всё-таки это странное ощущение, задумчиво проговорил Андрей. Мы 5 месяцев назад были обычными людьми, гномами, эльфами, жили в основном мирной жизнью, а сейчас планируем уничтожить разумную расу. Часть меня орёт: "Остановитесь! Договоритесь!" Но мне абсолютно плевать на этот голос. Я не испытываю никаких сомнений в правильности наших действий. И дело даже не в том, что они первые начали, и у них тоже миллиарды разумных существ. Это просто на уровне инстинктов. Чтобы жить нужно: есть, спать, дышать, размножаться, уничтожить гмильцев. Когда меня посещают такие мысли? тихо сказала Иль. Я стараюсь думать о том, что они успеют эвакуировать часть вида. И тебя это бесит? уточнил Лёха. Очень. Оно логично. М-да. Всё то, о чём сейчас говорили ребята, испытывал и я. И так же, как они, не видел альтернатив нашим действиям. Поэтому, как всегда, зафиксировал мысль на том, что в данный момент технологии всё ещё у инопланетян, а мы кучка гладранцев с силой плинжа. И для начала нужно эти самые технологии у них отобрать. А дальше разберёмся. Петровна там как? Спросил я о меня тему. Держится, своих привела, создала маленький подконтрольный наш манклав. Ответил сидящий в обнимку с Фри на тёплом пледе Петя. Качает их на зомби кругу месетками. Побольше бы таких. Света говорит, рожать месяца через 4 будет. Ксения, а ты как? Тебе где? А что я, тщательно пережёвывая мясо, протянула девушка. Считай на каком расстоянии от второго насыпать третий и четвёртый вал, и надо ли вообще Все равно народу валит столько, что рано или поздно снаружи жить будут. А Федя и еще куча других этот самый город переписывают. Сейчас хоть компьютеры с земли притащили, полегче стало, но все равно почти не спим». А Кри на чего не пришла? «В этом месяце она за маленьким Сашей следит». Мы сидели с Иль, держались за руки. Я по очереди обращался к каждому, спрашивая о делах и планах. Внимательно слушал ответы и радовался за них. Минуты складывались в часы. а солнце уже коснулось горизонта. «С базы передают, на станции все готово!» «Вопрос, готов ли я?» Я посмотрел на свой стакан и, так и не выпив последнюю порцию, поставил его на стол. «Хотя, к такому никогда не будешь готовым». «Ты будешь тем, кто вернет надежду многим, уже потерявшим ее?» улыбнулась Иль и, приблизившись, поцеловала меня. «Ты справишься». «Тогда, как говорит Леха...» Чего тянуть мутировавшего слона за второй хобот? Пойдём. Я решительно встал и открыл портал сразу на станцию. Дочка, аккуратнее. А если мама уронит ведро тебе на ногу? Вероника перехватила тяжёлую ношу. Тётя Патриция поколдует, и всё пройдёт, смеясь, ответила шестилетняя девочка, но на несколько метров от мамы всё же отошла. Они продолжили путь к своему дому, но тут тёмное небо вдруг мигнуло, а потом пошло помехами. Мамочка, что происходит? Катя прижалась к ноге, уронившей вёдра мамы. Всё хорошо, дочка. Женщина подхватила девочку на руки и на всякий случай отбежала на крыльцо ближайшего дома. На улице маленькой деревни в пригороде исчезнувшего Милана выходили испуганные люди, а небо продолжало реветь. Мама, там человек. И действительно, сквозь помехи сначала проступил силуэт, а потом показались очертания лица. Небосвод ещё раз мигнул. И картинка стала абсолютно чёткой. Сверху одновременно на всех смотрел мужчина. "Это же дядя Саша!" закричала вдруг Катя. "Друг тёти Светы! Не может быть!" Вероника жадно всматривалась в занимающее полнеба лицо. Позрослел, возмужал, зарос бородой. "Но это действительно Саша, одногруппник её сестры Светы". Внимание жителей всех миров Саша посмотрел куда-то в сторону и более тихий голос сказал ему. «Есть подтверждение. Тебя видят и слышат». «Отлично!» — лицо спикера озарило широкая улыбка. «Приветствую всех! Меня зовут Александр, и я лидер Объединенной гильдии защитники, включающей в себя представителей всех семи рас. Сначала просьба. Если вы сейчас с кем-то деретесь или собираетесь на кого-то напасть, подождите часик». В эту же секунду все жители всех экспериментальных миров смотрели в небо. Они были разными по возрасту, по полу и по расе, но сейчас их объединяли две вещи. Первое, они все почти не дышали, чтобы не пропустить ни слова из уст Александра. Второе, в их сердцах постепенно возвращалась давно утерянная надежда, ведь человек на небе излучал такую уверенность и силу, что не верить ему было нельзя. «И начну я с самого главного!» Лидер защитников поднял голос. Мы знаем, кто нас сюда засунул и где они. Присоединяйтесь к нам. Мы вместе уничтожим их, а потом построим новый мир. Конец. А теперь, когда самые нетерпеливые уже закрыли книгу, хочу сказать огромное спасибо всем, кто дочитал системный приход. Надеюсь, вам понравилось. Это мой первый цикл. Так что совсем без шероховатостей не обошлось. Отдельное спасибо тем, кто давал обратную связь комментариями и, или лайками, сердечками. Вы мне очень помогли. Следующий цикл будет в тех же жанрах, никаких баярок. Начало декорациями будет напоминать системный приход, но он будет совсем иным. Другая система, другие герои и их мотивация. Надеюсь, вам тоже понравится. Буду рад читать ваши комментарии. И отдельное спасибо моим бета-ридерам-корректорам Марии Зубовой и Константину Мосееву. до встречи на страницах следующего цикла